Кстати, о помянутых динозаврах. В самом крайнем случае, при возникновении реальной опасности и серьезной угрозе моей жизни на поверхности планеты, всегда можно было вернуться на эквилибриум. Челмаки атмосферно-космического класса способны преодолевать гравитацию планет с массой до 1,75 стандартной, при том, что правила Комитета по колонизации Сената запрещают освоение миров силой тяготения, превышающей земной стандарт более чем на 50%. Считается, что человек в подобных условиях существовать не может. И я готов это подтвердить. На тяжелых планетах чувствуешь себя крайне неуютно. Высокая гравитация влияет не только на здоровье, но и на психику. Депрессия, чувство постоянной усталости, сосудистые расстройства – это только часть проблем. Из пространных объяснений нетика я уяснил, что странный мирок, которому забросил наш транспорт, по абсолютному большинству параметров совпадает с универсальной шкалой Дитца-Морона, с помощью которой вот уже 4 века определяются требования к новооткрытым и подходящим для заселения планетам. 100 пунктов из 100 это Земля, которую человечество, точнее сумевшая вовремя эвакуироваться небольшая его часть, покинуло 397 лет назад. Тест Дитца-Морона предусматривает все, начиная от интенсивности ультрафиолетового излучения, проникающего сквозь атмосферу, и заканчивает тектонической активностью. Такие миры, как Афродита, Квантум или моя родная Аврелия обычно набирают 80 или 85 баллов. Неосвоенный беркрукс до начала терраформирования не больше 40. Все планеты, оцениваемые менее чем в 30 баллов, для обитания непригодны. Я, собственно, вот к чему. По выкладкам Неттика, голубая планетка, над которой сейчас плыл Эквилибриум, была приближена к идеалу аж на целых 93%, что само по себе нонсенс. Наиболее похожая на легендарную Землю Цезария в системе Тау-52 Цент планета-заповедник и основной полигон биореконструкта Флодружества, доселе пытающихся, увы, не слишком удачно, воссоздать утерянные образцы древней земной флоры и фауны, оценивается в 89,5. Предполагается, что таких планет на всю галактику около 500 миллионов, но в обитаемом радиусе их очень мало, а исследовать весь Млечный Путь наша цивилизация никогда не сможет, не по силам. На это потребуется уйма времени, тысячелетия тысячелетий. Впрочем, о чем я только думаю, пора бы вернуться к делам насущным. Какая теперь разница, где, как и почему я очутился? Если умный Неттика заверяет, что внизу сравнительно безопасно и там с большой долей вероятности живут люди, не зеленые человечки, а настоящие хомо сапиенс, следовательно, я обязан их отыскать и попросить о помощи. «Я бы на помощь здешних туземцев не слишком надеялся», — воршливо отозвался И.Р., услышав мои жизнерадостные выкладки «Для начала я предлагаю тихонько осмотреться. Знаешь почему?» «Почему?» «Незваным гостям далеко не всегда рады. Как ты воображаешь себе подобный визит?» «Здравствуйте, уважаемые господа! Я случайно попал в вашу звездную систему? На самом деле я живу в 30 килопарсеках от этого замечательного места. Не могли бы вы показать мне наикратчайшую дорогу домой? Извините, что нарушил ваше уединение. Так?» «Примерно так, я пожал плечами». Ты ведь сам выдвинул версию о том, что здесь могут жить люди, очутившиеся на данной планете в результате похожей аварии. Думаю, они будут рады встрече с соотечественником. С чего вдруг ты стал таким подозрительным? Из динамика ПМК донесся звук, более всего смахивающий на вздох. «Должен признаться, ситуация выглядит до нельзя абсурдно!» Не без ноток смущения в голосе заявил Нетитар. Можно строить любые, подчеркиваю, любые версии, но вряд ли хоть одна из них окажется верной. Значит, ты всего лишь меня успокаивал? И да, и нет. Мы оба представители двух разумных сообществ, несколько столетий живущих в тесном симбиозе. Машинный интеллект отличается от человеческого только исключительным быстродействием и другой средой обитания. На самом деле мы очень похожи. Картина видимой материальной вселенной для вашей и нашей цивилизации одинакова. Микромир, макромир, от квантов до галактик. Хочешь правду? Пожалуйста. То, что мы видим в этой звездной системе, не укладывается в привычную картину мира. Это что-то другое, что-то неизвестное, не вписывающееся в традиционные схемы. «Кажется, понимаю!» и Я наморщил лоб. «Во-первых, колоссальное расстояние, так? Неизвестные технические устройства на орбите, это во-вторых. И в то же время кто-то обменивается радиосигналами на привычном и понятном немецком языке». «Это еще не все», — мрачно сказал нетика «Второй монитор! Оцени, какая прелесть!» «Ну и ну!» — озадаченно протянул я. послушно взглянув на статичную трехмерную картинку. «Как прикажешь такое понимать?» «А никак!» — хмыкнул ир «Просто воспринимай как данность. Эта штука существует. Фотосенсоры челнока, ведущие наблюдение за поверхностью планеты, не подвержены иллюзиям и галлюцинациям. Примитивную технику не обманешь только потому, что она именно примитивна». «Мы находились над океаном. разделяющим один из двух континентов планеты, и огромный островной архипелаг, расположенный в западном полушарии, примерно в 20 градусах от экватора. Разрешение отличное, можно рассмотреть даже мелкие детали. Управлявший системой визуального наблюдения нетика нарочно искал искусственные объекты. И вот, милости просим, нашел... Корабль. Парусник, будто на старинной картинке. Содружествий таких нет даже в наиболее отсталых мирах. Четыре мачты, серовато-белые паруса, на палубе – люди, самые настоящие – две руки, две ноги, голова. По моей просьбе И.Р. увеличил изображение знамени, развивающегося на корме. Прямой белый крест на алом поле, в центре щит с каким-то экзотическим зверем, вставшим на задние лапы. «Грандиозно!» – заключил я после минутной паузы. «Слушай, это не розыгрыш? Вдруг ты всего лишь создал эту картинку и решил меня подколоть?» «Паранойя!» — припечатал меня Неттика. «Не веришь мне? Нет. Сможешь поверить собственным глазам. Я проведу челнок прямиком над судном. Кто-то экипаж удивится. Сделать?» «Да ну!» — поморщился я. «Давай-ка пока обойдемся без ненужных эксцессов и не будем пугать туземцев. Челнок подготовлен». давно жду твоего решения куда направимся как и предполагалось изначально в район где замечела наибольшая технологическая активность гляди перед моими глазами возникла многоцветная наклонная проекция тонкими синими и оранжевыми линиями отмечались высоты над уровнем моря вспыхнула стандартная сетка координат красным вырисовывалось непонятное прямоугольное строение расположенное в лесах неподалеку от северо-западного побережья меньшего из континентов. «Крупный комплекс искусственных сооружений», откомментировал И.Р. «Занимает площадь около шести квадратных километров. Фиксирую электромагнитное излучение и радиоактивные источники. Вероятно, это некий промышленный объект. Радары, эхолокаторы и прочие средства обнаружения движущихся объектов отсутствуют». Равно как и любое воздушное движение в атмосфере планеты. Похоже, авиацию здесь пока не придумали. Или в таковой нет необходимости. Можешь пристегнуть ремни. Э, я на мгновение замер. Может быть подождем? Чего именно подождем? Кратчего осведомился нетика Второго пришествия? Или решайся, или я начну готовить кориогенную фугу. Шантажист. Шантажист. Грустно вздохнул я. «Я не знаю. Страшно». «Мне тоже», — признался Иер. «Мои цивилизации. Не чужды эмоции. Забудь о страхе, дружище. Любопытство должно пересилить». что ты провалился со своим любопытством. Поехали». «Вот и отлично. Реактор активирован. Все бортовые устройства действуют в обычном режиме. Сбоев не наблюдается». «Отключаю гравитацию. Стыковочные захваты. Два, четыре, один, три, разошлись. Есть отрыв от материнского корабля. Идем на маневровах». Челнок сейчас напоминал лодку, стоящую на привязи у причала. Кресло едва заметно покачивалось. Я почувствовал головокружение. Подняв взгляд, я увидел через верхние иллюминаторы кабины, медленно удаляющийся корпус эквилибриума и взблескивающие топовые огни зеленые и красный в лучах звезды транспорт казался не угольно черным а золотистым синевой форсаж основного двигателя уведомил нека манеры перед входом в атмосферу займут 17 минут расслабься и получай удовольствие неудачно сострил я ты уверен поздно сомневаться Жестко перебил И.Р. «Поверь, другого выхода нет. Мы оба очень рискуем, но после всего происшедшего можешь воспринимать теперешнее маленькое путешествие в качестве безобидного легкого приключения. Мы ведь всегда можем вернуться на корабль, верно? Кстати, температура на жилой палубе упала до 56. Скотина ты, вот кто! Человеку свойственна неблагодарность. «Однако я не обижаюсь», — откровенно фыркнул нетика «Не переживай, все образуется. Чем мы сейчас рискуем, подумай». «Да ничем, по большому счету». «Вот и я о том же». «И тем не менее, меня не оставляет чувство, что мы участвуем в некой колоссальной мистификации. Кажется, будто я сплю и вижу дурной сон». «Опять паранойя», — подтвердил исходный диагноз Неттика. Как вы, люди, говорите, хуже не будет. В этом я с искусственным разумом согласился целиком и полностью. Хуже уж точно не будет. Достаточно вспомнить кошмарные часы на мертвом эквилибриуме. Господи боже, как я ошибся. Чувство новизны на другой планете появляется всегда. Свет, запахи, сила тяготения, звуки в каждом мире уникальны и неповторимы. Я с закрытыми глазами могу определить, на какой именно планете Содружества нахожусь. Нойбранденбург и Веймар пахнут озоном и морскими водорослями. У Афродиты устойчивый аромат нефти и прокаленные лучами Сириуса пыли. На Квантуме постоянно шумит неутихающий ветер. Вега Прим славится грозами и влажной атмосферой. После приземления Неттика не выпускал меня из челнока около 20 минут. Иер открыл воздушные клапаны системы безопасности, провел биологические пробы, проверил состав газовой смеси, не переменул заметить, что содержание кислорода выше стандарта на 9%, а биосенсоры мгновенно зарегистрировали целое сномище микроорганизмов и порядочное количество растительной пыльцы. Выводы были однозначны. Здешние вирусы, бактерии и активные вещества в реестре Содружества не числятся. а значит, являются эндемиками и могут представлять существенную угрозу. Все что угодно, от неизвестных болезней до тяжелейшей аллергии. «Надеюсь, тебе привили нанопрепарат С10?» Озабоченным тоном вопросил Метика. «В противном случае действительно придется возвращаться в космос. Чужая биосфера может запросто убить человека, хотя первичные тесты указывают на неагрессивность обнаруженных белковых соединений. Это обычная углеродная жизнь, тип Дарвин-2 и Дарвин-4. Альтернативных форм не найдено. По крайней мере, в данный момент не найдено. ир не зря беспокоился. Биобезопасность – это краеугольный камень, на котором стоит все здание содружества и цивилизации людей вообще. Самой страшной угрозой для человека являются не крупные зубастые чудовища, обитающие в мирах с развитой жизнью, а патогенные микроорганизмы, способные паразитировать на наших клетках и вызывать смертельные болезни. Мы боремся с этим злом по мере сил. Каждому пилоту или служащему торгового флота сделано множество прививок от уже известных инопланетных заболеваний, включая помянутую NETICO универсальную вакцину S10 на основе постоянно мутирующих наноботов, которые в обычном состоянии мирно обитают в моем кровеносном русле, не причиняя никаких неудобств. а при обнаружении чужеродного вируса мгновенно подстраиваются под его ДНК и нейтрализуют вирулентную микрофлору. Теоретически, С10 должна уберечь меня почти от любых неприятностей. Но если я правильно помню инструкцию Департамента по здравоохранению и строжайшие предписания карантинной службы Сириус-центра, панацеей эта вакцина не является и помогает далеко не всегда. Если появляются тревожные симптомы, Следует воспользоваться автохирургом, а затем прибегнуть к помощи специалистов. И, разумеется, немедленно, вы хорошо поняли, немедленно, известить соответствующие инстанции. Правительство Содружества опасается возможных эпидемий больше, чем всех черных дыр Вселенной вместе взятых. изжить этот страх мы не сумели. Поскольку автохирург остался на эквилибриуме, а лететь до ближайшего карантинного участка Придется к миллион лет. Об инструкциях можно временно позабыть. Положимся на везение, и будь что будет. Я шагнул в воздушный шлюз, зажмурив глаза, будто в ледяную воду прыгал. Внешняя овальная дверь с шипением отошла в сторону. Мне в лицо ударил теплый воздушный поток с терпким запахом растительности. Чувствовался знакомый аромат хвои. «Здесь вполне симпатично!» Уверенный голос Неттика вывел меня из ступора. «Не стой столбом, выходи из шлюза! Крупных живых существ поблизости нет! Давай, давай, не станешь же ты всю оставшуюся жизнь прятаться на борту челнока!» Я спрыгнул на землю. В глаза ударили лучики здешнего солнца, пробивавшиеся сквозь кроны высоких деревьев, напоминавших странную помесь сосны с гигантским хвощом. «Трава по колено!» «Надо же, бабочка!» «Самая настоящая бабочка» сала бурами в лазурную крапинку крыльями. «Как ощущение поинтересовался Иер. «Не знаю», — буркнул я. «Странные ощущения, но дышится легко». в «Сутки в этом мире длятся 23 часа 19 минут», — напомнил Меттика. «Я перенастроил свой хронометр. В данном регионе планеты полдень наступил 4 часа назад». От этой точки и будем отталкиваться. Закат через пять с половиной часов. Предпочтешь использовать это время для адаптации к внешней среде или сразу приступим к поискам разумных существ? Дай подумать, зануда. Поспешность не всегда полезна. Думаю, за ближайшие два-три часа люди с этой планеты не разбегутся. Логично, со смешком ответил Иерр. В таком случае, прицепи ПМК на плечо панелью фотосенсора вперед. Я тоже хочу видеть то, что видишь ты. Прогуляемся? Куда? Для начала хотя бы вокруг челнока. Начинать надо с малого.